Часть пятая. Былое раздумье. Глава 24. Взгляд из закопа Мы ехали в Москву на 50-летие победы. Все из разных городов России и Украины случилось так, что мы представляли разные рода войск: летчик, танкист, пехотинец артиллерист. Жалели, что не было среди нас моряка. Вот кого интересно бы послушать: Ребята подобрались сука ссявые, жилистые. На вторую полку вскакивали, как молодые, без лестницы, хотя каждому было далеко за 70. Сразу же в купе установилась атмосфера равноправия, фронтового братства, доверия, взаимопонимания и, конечно, юмора. Будто это не купе вагона, а блиндаж или землянка. В выражениях не стеснялись. Шутки и подначки сыпались из уст каждого, как прукты из рога изобилия. На войне все были командирами среднего звена, батальона, дивизиона, эскадрильи. Как раз те, кто непосредственно воевал и, пройдя жернова войны, чудом уцелел. Ранение и контузий не в счет. Редко встречаются, чтоб бывалые фронтовики с любопытством слушали друг друга. А тут мы до тонкости выяснили особенности боевой деятельности летчика и танкиста, пехотинца и артиллериста. Про свой род войск каждый знал все, а вот действия других родов поиск наблюдал издали, со стороны. Или судил о них по тому, как сражались с ним немецкие танки, самолеты, артиллерия. «Пехота. Это уж не со стороны. Это каждый на собственной шкуре испытал». «Как успевает увидеть и поразить, летя на большой скорости, летчик-штурмовик? Тут и по своим-то шарахнуть поздно. спрашивает пехотинец у летчика. «А что, не шарахали, что ли?» — горестно включаюсь я в разговор. «У меня однажды чуть сердце не разорвалось, когда наши штурмовики жгли наши же танки. Те слишком вперед вырвались. Летчики приняли их за немецкие». «Ну как, берет мандраж, когда на тебя танки несутся?» «Ехидно интересуется у меня танкист. Парирую. Я с пушкой. В окопе-то замаскирован. А ты по одному открытому полю несешься. Пока ты разглядишь меня прыгающую цель, я и влуплю тебя подкалиберным». Все сочувствовали комбату-пехотинцу. Ему ведь на войне больше всех досталось. Все били по нему, а он, бедный, вечно в грязи, под гусеницами и снарядами, под пулями и минометным огнем». Сколько этой матушки пехоты, царицы полей, полегло за войну. Наступила ночь, приготовились спать, и свет уже выключили. А разговором все нет конца, и в темноте долго еще продолжались заинтересованные расспросы и рассказы. «Ребята, а из вас случайно никто не комиссарил?» Обратился к нам летчик-штурмовик. «А то не нароком обидишь кого!» Убедившись, что в купе только строевые командиры, летчик продолжил. Есть уж кому и жилось на войне, так это политработникам. Летать не летали, а ордена получали. Да еще более высокие, чем мы. Помню, мне за первый вылет и отечественную войну дали. А нелетающему замполиту орден боевого красного знамени отвалили. Единственный орден, которым ни в каких войсках не награждали политработников, это полководческий Александра Невского. Видно, знали его учредители, где находились политработники во время боя. Вступил в разговор Танкист. «Точно, и у нас замполиты в бой не ходили. Ему даже танк не положен был. Хотя у зама построевой танк был. И потом, он же не танкист, а партаппаратчик. Но награждали их, как у вас, летчиков, а то и чаще. Наши больше возле кухни отирались. Я батальон веду в атаку, а это троица, замполит, партторг, комсорг. В сидит, вроде бы о питании печется. Будто без них старшина не пошлет на кухню, когда стемнеет». Недовольно отозвался о своих политработниках комбат-пехотинец. «А у меня...» – включился я в разговор. китрющий замполит был и вредный. На передовую за три года так ни разу и не сходил. Все при штабе, на кухне да в тылах. Продукты для себя выискивал, по поновее. И порторга с комсоргом, молодых офицеров, все время при себе держал. Для них передовая как бы запретной зоной была. Тоже ни разу нас не посетили. Видно, такое указание сверху у них было». Только и знали все трое, что политдонесение полк строчить, что политдонесение полк строчить. Уж чего они там в них сообщали, не знаю. А в газетах и книгах все они герои, проворчал кто-то в темноте. Так ведь газеты-то они и печатали, да и книгами сами ведали. Вот своего брата до да самих себя и прославляли. Что верно, то верно, согласился я. Большинство пишущего народа из комиссарской шинели вышло». Я как-то написал газету, а мне, а роль политрука почему не отразил? А что я отражу? Как ты лу сидел, пока воевали? А нет, все равно, покажи его героем, иначе не напечатаем. А и верно, почему до сих пор никто о них правду не написал? Боятся, что ли? Но ведь теперь-то можно правду сказать. Да, напиши ты правду, они сразу все окрысятся, мы за Сталина в атаку ходили! Категорично мешался комбат-пехотинец. «Их же много, они почти все выжили. Посчитай, сколько комбатов погибло и сколько их. Да все начальники после войны стали. В райкомах обкомах только они. Как писали неправду в войну, что в атаку ходили с криками за товарища Сталина, вперед в атаку, так большинство народа до сих пор считает. А ведь на самом-то деле никто во время атак про Сталина и не вспоминал. Была короткая команда, вперед. Ну и матов иногда добавишь для убедительности». Разве там было время для агитации? Поэтому, кто ныне кричит, что он в атаку за Сталина ходил, скажу сразу, из газет взял. Ни в какую атаку он не ходил, даже на передовой не был. Кстати, в атаку не ходили, а бегали. Да еще как. Если не успеешь добежать до вражьей траншеи, то все пропало. Уж я-то знаю. На этой печальной ноте и затих разговор. Один за одним все заснули. А мне не спалось, растревоженный тевой, в темноте, под стук колес, предался воспоминаниям о политработников своего дивизиона. Наверное, Карпов, мой замполит, опять на встречу приедет. Вернулся я со встречи домой и под впечатлением услышанного решил сам описать боевые эпизоды, а заодно и о своих политработниках правду сказать. А то ведь действительно, как сказал один из моих попутчиков, на утвердил себе миф о повальном героизме комиссаров по отечественной войну. А я из собственного опыта знаю, политработники, с которыми я общался на фронте, за исключением нескольких За исключением нескольких человек, бояк не участвовали и никакого героизма не проявили. Многие из них были бездельниками и трусами. Они только и умели до носа писать, распоряжаться, надзирать и ни за что не отвечать. Когда я был еще взводным и даже когда командовал батареей, я почти никогда не общался с замполитом дивизиона. У нас с ним были разные сферы обитания. Я постоянно находился на передовой вместе с пехотой, а он в тылах дивизиона. Но когда я стал командовать артиллерийским дивизионом, мне уже не безразлична была деятельность политработников в моем дивизионе. Однако, к великому моему огорчению, вместо деятельности я обнаружил полнейшую их бездеятельность. О том, как я пытался исправить это положение, и как старался восполнить этот изъян, и пойдет речь. Но сначала несколько слов о политработниках батареи, составной части дивизиона. В начале 1942 года в ротах и батареях была упразднена должность политрука а политико-воспитательную работу возложили на общественников, неосвобожденных парторгов, исполнявших другие служебные обязанности. Обычно это были тыловые сержанты, члены партии. Их подбирали и формально избирали парторгами. Это были люди малограмотные, совершенно не подготовленные к серьезной политико-воспитательной работе. Образовательный уровень политработников был очень низок. В нашей дивизии официально документально 65% политсостава имели двухклассовое образование – такой партийцы рассуждать мог как взрослый, жизненным опытом человек, но квалифицированно заняться воспитательной работой не мог. Они занимались своими служебными обязанностями, а вся их партработа в лучшем случае сводилась к написанию плана партийной работы под диктовку по телефону парторга батальона, кадрового политработника. Сержанты по строевых подразделений, которые находились на передовой и непосредственно воевали, на должности парторгов не брали. Какой смысл? Сегодня назначили, завтра его убило. А нужен более-менее постоянный человек. Вот только непонятно, как могло главное политическое управление армии ЦК партии пойти на упразднение политруков в протах. Неужели они не понимали, что это повлечет за собой не просто ослабление, а полное искоренение политического воспитания в самом низшем звене армейской службы, где политрук ближе всего находится к рядовому солдату? И пошли они на этот, по существу, шкурно предательный акт исключительно для того, чтобы сохранить политические кадры. Дело в том, что в первый год войны в окружениях и неразберихе одинаково много погибло как строевых командиров, так и политработников, особенно в ротах. Ведь в роте трудно уберечь политработника от смерти или ранения. Она маленькая, располагается на передовой, и все ее тылы находятся в зоне обстрела. А когда боевые действия упорядочились, то уже в 1942 году развелось их так много, что количество политработников в армии стало избыточным. И политуправление вынуждено было часть политработников, в первую очередь неугодных и особенно распоясавшихся, переучивать командиров. Командиров-то, взводных и батальонных, убивало, их не хватало. Но и после переучки их сидели. И после трех месяцев учебы уже командовал взводом, а политработника год переучивали, потом в резерв отправляли и на безопасную должность ставили. Редко кто из них переученных бой шел. Их оберегали политические верхи. В конце того же 1942 года, спустя три месяца после выхода приказа Сталина, ни шагу назад, когда к обычным колоссальным потерям командиров взводов, рот и батальонов прибавились еще и репрессивные потери от слишком усердной деятельности особых отделов, Сталин приказал командиров взводов, рот и батальонов во время атак находиться не в цепях наступающих и не впереди них, а позади своих подразделений. Но из этого ничего не вышло. Политрука-то взяли, да и убрали из роты. А командира-то не то, чтобы убрать, а и сзади солдат поставить невозможно. По команде вперед! Не все бойцы поднимаются под пули. Их надо поднимать примером или силой. А для этого командиру надо быть рядом с ними, цепи. Вот и получилось. Политработников сберегли, а всю тяжесть войны взвалили на офицеров батальона. Вот почему взводный в среднем жил день, ротный неделю, и батальонный командир от силы месяц. Но несмотря на незначительную эффективность деятельности ротных порторгов-общественников, отделы постоянно поощряли их. В первую очередь награждали орденами и присваивали звания героев. Хотя находились они не на самой передовой и особо боях-то не участвовали. Однако в наградных документах им писали. В критический момент боя порторг и бросился вперед и со словами «Коммунисты! За родину! За товарища Сталина! Вперед на проклятого врага!» Улег за собой солдат в атаку. При этом сам лично он якобы уничтожил 15, а то и 20 солдат противника. Бумага терпела, награды шли, роль парт позвеличивалась. возвеличивалась. Мир о комиссарском героизме утверждался на века».